Глава первая. Мобильный зазвонил уже на выходе из здания университета. Лиза остановилась на широком крыльце и достала телефон, из которого доносились тревожные ритмы «Кельхдерлибе», любимой ею «Лакремоза». Проверь почту, произнес, минуя приветствие собеседника, тут же отключился. Девушка увидела на дисплее появившийся значок, извещавший о принятом ею эмейле, e и открыла приложение. К письму было прикреплено четыре файла, но само оно не содержало текстового сообщения. Впрочем, Лиза уже привыкла к тому, что звонивший ей человек не разменивается на слова, поэтому не удивилась. Пока загружались полученные фотографии, она успела спуститься с крыльца и найти свободную лавочку. С неба сыпало мелким, словно просеянным через сито дождём. Влага пудровой вуалью покрывала плечи и сплетённые во множество косичек волосы. Лиза досадливо поморщилась. За четыре года проживания в столице она так и не привыкла к моросящим дождям. Пожалуй, лучше зайти в кафе, которое располагалось неподалеку от здания университета. Она уже была привстала с лавочки, но в это время открылась первая фотография. Ей доводилось видеть раньше мертвые лица, и Лиза знала, что смерть никого не красит, но невольно содрогнулась и едва справилась с желанием немедленно удалить снимок из памяти телефона. Молодому человеку, чье лицо было снято крупным планом, могло быть не больше 20 лет. Хотя в первый момент, обманувшись седыми волосами, Лиза приняла его за мужчину в возрасте. Черты парня обезображивала маска страха. Рот был раскрыт в немом крике, остекленевшие глаза выпучены так, будто за мгновение до смерти несчастный увидел нечто ужасное. Лиза торопливо пролистала остальные снимки. На двух из них были запечатлены мертвые лица очень похожие на первое выражение мужеса и выбеленными слишком раненой сединой волосами. На четвертом снимке был еще живой человек. Светло-рыжий мальчишка с белесыми ресницами, круглыми карими глазами и тонким бледным ртом. Лиза невольно задержала взгляд на этом изображении. О том, мертв ли этот подросток, которому на вид было лет 14-15, или все же, в отличие от остальных, жив, размышлять сейчас не хотелось. Настроение до этого хорошее, испортилось и стало подстать погоде, пасмурным и дождливым. Лиза тяжело поднялась с лавки, и в это время телефон в её руке ожил. «Посмотрела?» — спросил всё тот же мужчина. «Да». «И?» «Приятного мало», — выдавила она. «Это же подростки, мёртвые». Её голос невольно дрогнул. Как бы ей ни хотелось, сколько бы она над этим ни работала, абстрагироваться не получалось. «Младшему из них пятнадцать, старшему семнадцать», — ровно произнёс мужчина. «Всё равно», — пробормотала Лиза, — «слишком юные для того, чтобы умереть, и седые». «Почему они седые?» «А это я надеюсь от тебя услышать», — ответил собеседник и чуть усмехнулся в конце фразы. «Мне нужно знать всё, что уже известно». — сказала Лиза после недолгой паузы, с тоской думая о том, что этим вечером придётся заниматься явно неподготовкой к завтрашнему семинару. «Это может тебе помешать сбить с нужной волны», — ответил мужчина. Впрочем, подробностей почти нет. Три тела нашли на заброшенной стройке на месте разрушенного пансионата в Подмосковье. А судьба четвёртого пацана неизвестна. «В каком городе находится стройка?» Продолжала допытываться Лиза, хоть и знала, что ее собеседник специально не желает делиться информацией. Но мужчина неожиданно ответил. «Я пришлю тебе все на почту». И из того, что он так быстро сдался, Лиза сделала вывод, что случай для него представляет особый интерес. Дождь усилился, застучал неровной дробью по зернистому асфальту, зашуровал в поредевших кронах, сшибая на землю листья цвета корицы. Лиза прибавила шагу, направляясь к кафе, в котором нередко перекусывала в большой перерыв. Можно было бы добежать до остановки и отправиться домой, как она изначально собиралась, но настроение уже было испорчено увиденными фотографиями. А чашка горячего шоколада неплохо излечивает от душевных ненастей. В помещении, в котором кофейные запахи уютно смешивались с ароматами выпечки, было, как всегда, многолюдно. Но Лиза углядела среди занятых столиков один свободный. И пусть он находился совершенно в невыгодном месте между дверями на кухне и в туалет. Она решительно направилась туда, заказав по пути чашку шоколада и безе. В привычном шуме, порождённом многоголосием студентов, неприятные ощущения утихли. Лёгкая головная боль прошла, как после таблетки анальгетика. Лиза с благодарной улыбкой приняла от официантки заказ и выложила на столик телефон. И хоть на экране уже маячил значок, извещающий о принятом эмейле, она сначала неторопливо выпила полчашки тягучего шоколада, который, может, и не был самым лучшим в городе, но приятно согревал. И только когда ощутила разливающееся теплом по телу покой, открыла сообщение. Не было ни вступительных слов, никаких либо пояснений. Отправитель просто перечислил в столбик название посёлка. Наименование бывшего пансионата, на месте которого затеяли строительство нового оздоровительного комплекса. Имена погибших ребят, их возраст и имя пропавшего без вести — Егор Поляков. Лиза перечитала список, сделала глоток затягивающегося густой плёночкой шоколада, а затем забила в поисковик населённый пункт. Она не собиралась туда ехать. Но любые детали, связанные с делом, помогали настроиться на нужную волну. Не прав был её собеседник. Чем больше она знает, тем для неё только лучше. Лиза понимала опасения мужчины, что из-за избытка информации она возьмёт ложный след, как бывало поначалу. Но теперь она научилась разбираться в сведениях, сортируя их на те, которые могут помешать, и те, которые помогут. Работу с фотографиями Лиза отложила на дом, потому что это дело требовало особого сосредоточения. Но с интересом пробежала взглядом сведения о посёлке. Пока загружалась программа Google Maps, она отколупнула кусочек крошащегося под ложечкой безе, добралась до мягкого и липкого слоя и сунула в рот сладкую белковую массу. До подмосковного городка, в котором располагался бывший пансионат, было два с половиной часа пути. Вначале нужно было час сорок ехать на электричке, затем столько же на автобусе, а оставшуюся часть дороги предстояло идти пешком. Рассматривая карту, девушка задумчиво покусала костяшку большого пальца, а затем, будто опомнившись, тряхнула многочисленными косичками. «Здорово, Лиз!» — раздался напротив знакомый голос. Она торопливо закрыла экран смартфона и подняла взгляд на оказавшегося у её столика Олега Барашова. Сокурсник, которого в тот день не было на лекциях, небрежно оперся ладонью о столешницу и улыбнулся Лизе в своей манере чуть лениво и снисходительно здорово Барашов», — вздохнула она недовольная вмешательством олег отодвинул свободный стул и вальяжно расселся напротив я уже ухожу поспешно проговорила лиза и одним глотком допила остатки остывшего шоколада у тебя усы усмехнулся олег проигнорировав ее реплику лиза торопливо облизнула губы и этот ее жест не остался без комментария как сексуально «Барашов, у тебя что, девушки давно не было? Аж со вчерашнего вечера?» Поддела его она. Олег считался красавцем. Лиза знала как минимум четырёх девушек на курсе, которые были влюблены в него. Только вот у неё Барашов никакого интереса не вызывал. Более того, раздражал своей понебратской и нагловатой манерой вести разговоры хоть с ровесниками, хоть с людьми намного его старше. Впрочем, Олег тоже мало уделял внимания Лизе. Вот уже второй месяц он встречался с Аленой Скворцовой из параллельной группы. Высокой и тонкой красавицей, с длинными светло-русыми волосами и небесными глазами. Скворцова уже давно и успешно работала моделью. На занятиях появлялась так же редко, как и Олег. «Вот и сейчас», — поговаривали, — улетала на съемки куда-то за границу. Лиза со Скворцовой за почти 4 года учебы в университете ни разу не заговорила. Общих интересов у них не было. Других точек соприкосновения тоже. «Лиз, мне нужна твоя помощь», — заторопился Олег, увидев, что она поднялась с места с намерением уйти. «Я тебя специально искал». «Плохо же искал, Олег. Я обычно на занятиях, а не в кафе рассиживаю». «Знаю, знаю», — пробормотал парень, морща лоб. «Но я не мог сегодня прийти раньше». «Дела. Я, собственно, о чём? У тебя ведь есть хата? Свободная». Но ну, в смысле, ты одна без предков живёшь?» «Олег, я вечеринки у себя дома не устраиваю», — отрезала Лиза, поняв, куда клонит Барашов. «Погоди, Лиз, нам только на один вечер, даже не до утра. У меня такая ситуация, что...» «У меня день рождения, 21. Второе совершеннолетие, можно сказать. Я ребят пригласил. Ты тоже приглашена, Лиз». «В мой собственный дом?» — ухмыльнулась она. «Ну что ж, спасибо». Олег её издёвку пропустил мимо ушей и, наклоняясь к ней через столик, горячо зашептал. «Лиз, ребята уже всё купили. Я у себя собирался устроить. Думал, предки уедут на все выхи на дачу, а там такая ситуация приключилась. В общем, они остаются дома. Могут, конечно, уйти в гости к друзьям, но вернуться же рано, а мы...» «Барашов, нет! Я сказала, что нет!» «Мы шуметь не будем и уберём за собой!» Поняв, что продолжать разговор бесполезно, Лиза поднялась, перекинула через плечо ремни рюкзака и направилась к стойке расплачиваться. «Ну и иди ты, зануда!» — ругнулся ей в спину Олег. «Без тебя обойдёмся!» Что он ещё прокричал ей вслед, Лиза уже не различила. В дверях кафе она чуть не столкнулась с входящим в помещение молодым человеком, и её обожгло радостью. С губ едва не сорвался оклик, но следом за этим наступило разочарование. Просто обозналась. Не в первый и, наверное, не в последний раз. Незнакомый парень вежливо придержал ей двери. Но от этого на душе стало лишь горше. Она шла по мокрой улице, пиная с досадой мокрые листья, чей золотисто-коричневый цвет от влаги побурел, как у раскисшего картона. Без зонта, под этим проклятым дождём, ритмичный стук которого стал назойливым саундтреком её жизни. Ей как-то удалось выжить после инфаркта разлуки и реанимировать остановленное болью сердце. И даже, как думалось, загнать в ремиссию смертельную любовь. Но потом случались рецидивы, когда ищущий взгляд выхватывал из толпы похожее лицо, цеплялся за расцветку рубашки или ветер подбрасывал вместе с запахами воспоминания. И тогда Лиза понимала, что излечилась лишь от острой стадии, но сама сердечная болезнь так и осталась с неем мучительным хроническим недугом. В такие моменты ей больше всего хотелось вернуться домой. К отцу, Инге, маленькому брату и пожилой Нине Павловне. К морю и солнцу. Когда-то столица очаровала ее настолько, что Лиза решила променять на нее небольшой приморский городок. Она поступила в столичный вуз. Отец, известный в родном городе бизнесмен Алексей Чернов, воспротивился тому, чтобы его дочь скиталась по съемным углам и общежитиям и купил ей небольшую квартиру в тихом спальном районе. Лиза искренне полюбила Москву. Яркую, суетливую, величественную, такую контрастную и непредсказуемую. Здесь жизнь была похожа на игру. Орел-решка. И Лиза, загадывая на «орла», до поры до времени выигрывала. Тогда дни были наполнены светом, удачей и неожиданными подарками. Но с тех пор, как в её жизни зарядили дожди, столица обернулась бесконечно огромной пустыней, где так далеко затерялся среди людей и песчинок один единственный нужный человек. Как странно, что Лиза находила чужие пропавшие вещи, животных и даже людей, но когда пыталась отыскать этого человека, её интуиция замолкала, словно между нею и ним оборвалась любая связь. Он просто ушёл, не только из её жизни. Его не было в социальных сетях, он не ходил больше по их улицам. О нём никто ничего не знал. Он словно и правда исчез с планеты, потому что в противном случае Лиза смогла бы найти его даже мёртвого. Оказавшись дома, она наконец-то почувствовала себя лучше. Первым делом приняла горячий душ, смывая с себя усталость этого непростого дня и переоделась в сухую домашнюю одежду. Затем отправилась на кухню и, решив не возиться с ужином, просто включила чайник и сделала себе бутерброд. Ей очень хотелось позвонить домой. Отец может и обманиться нарочито бодрыми интонациями в голосе дочери, но Инга обязательно поймёт, что её девочкой овладела хандра. Можно будет, конечно, пожаловаться на дождь, но вряд ли Инга удовлетворится такой отговоркой. Конечно, завтра она спросит, почему Лиза не позвонила накануне. Они обычно созванивались три раза в неделю. И сегодня был день разговоров. Но Лиза скажет, что была занята подготовкой к семинару, что, впрочем, не такая уж неправда. Горячий чай не просто согрел, но и отогнал немного грусть. Вдыхая ароматный пар, пахнущий травами и ягодами, Лиза уже улыбалась. Этот чайный сбор приготовила Инга, смешав высушенные травы, фрукты и ягоды. Пить его надлежало согласно её советам, в моменты грусти. Когда закончилась одна чашка, Лиза налила себе другую. Взяла из вазочки шоколадную конфету и включила стоявший на столе ноутбук. День стремительно заканчивается, а ей еще помимо полученного задания нужно готовиться к семинару. Она вновь внимательно рассмотрела все фотографии, а затем вернулась к первой, почувствовав, что именно на ней нужно остановиться. Чем больше Лиза вглядывалась в искаженные смертью черты, пытаясь разглядеть за ними путь, который привёл парня к такому печальному финалу, тем сильнее ей хотелось закрыть снимки и выключить компьютер. Установить контакт всегда было непросто. Всё равно, что брести сквозь снежную бурю, сопротивляясь сильному ветру и борясь за каждый шаг, терять ориентир и вновь отыскивать их. Но вот Лиза почувствовала холод. А зноб поднимался от поясницы к затылку, словно некто невидимый оглаживал её по спине ледяной ладонью. Лиза повела плечами, но не встала, чтобы накинуть на плечи тёплый кардиган. Если она потеряет с трудом нащупанный контакт, восстановить его будет уже не так просто. Молча, стараясь не замечать сковывающего тела холода и острого желания оглянуться, словно за её спиной и правда кто-то стоял, Лиза сосредоточенно вглядывалась в лицо погибшего парня. Потихоньку начиная различать за посмертной маской его черты такими, какими они были при жизни. А после того, как ей удалось воссоздать его настоящее лицо с низким лбом, нахмуренными бровями и носом картошкой, не очень симпатичное, но приятное уже тем, что оно было живым, оно увидела первые картины из прошлого. Вначале это были обрывочные образы, туманные и расплывчатые, словно видимые через залитое дождём стекло. Лиза долго не могла ухватиться за их мгновенно расползающиеся края. Но, наконец, перед глазами появился чёткий образ женщины. Некрасивый, с уставшим, одутловатым лицом и сердито нахмуренным лбом. И девушка поняла, что видит мать погибшего. А следом проявились другие картинки. О не очень счастливом детстве парня. О матери-дворничихе, сварливой, обиженной жизнью и людьми поднимающие сына в одиночестве, оштопанных штанах и дырявых ботинках. Лиза увидела даже случай, когда мальчишка в детском саду отмутузил обидчика и впервые понял, что побеждать можно силой. Ленты промелькнули его школьные годы, конфликты с учителями, драки с одноклассниками, ор матери за порванную одежду и растущая с годами ненависть к школьной системе, учителям и сверстникам из благополучных семей. В какой-то момент Лизе даже стало жаль этого парня, который со своей бандой держал в страхе добрую часть школы и района. И тут же она почувствовала, что теряет контакт. Неуместны тут личные переживания. Нужно отключить эмоции и только наблюдать. Но когда Лиза, казалось, подступила к главному, увидела, как парень подбивает других подростков на ночную вылазку в пансионат, её вдруг вышибло из видения. Контакт не просто прервался. Она внезапно ощутила сильный удар в грудь. Лиза охнула и отпрянула от монитора, не понимая, что произошло. Такого с ней ещё не случалось. Контакт никогда не прерывался так агрессивно. Что-то произошло в тот момент, когда она уже, казалось, была близка к разгадке. Словно некто, почувствовав её невидимое присутствие, поспешил грубо вмешаться. Лиза подождала, стараясь унять, учащенно бьющееся сердце, а затем вновь попыталась установить связь. Но как ни вызывала в памяти увиденные образы, как ни старалась нащупать вновь оборванную нить, ничего не выходило. Не получилось и с другими фотографиями. Лиза вздохнула и выключила компьютер, а затем набрала номер мужчины, от которого получила задание. Он будто ожидал ее звонка, выслушал и коротко ответил. «Приезжай завтра». «У меня занятие. Важный семинар». «После семинара. Не в офис. Домой», — ответил собеседник и отключил вызов. Неладное она увидела ещё издали, когда на следующий день приехала по нужному адресу. Возле непримечательной высотки очередного клона в этом спальном районе стояли полицейские машины и скорая помощь. Пульсирующий свет мигалок разрывал туманную вязкость серого дня и нагнетал тревогу. На узком проходе к нужному подъезду собралась толпа, состоящая в основном из пенсионерок и молодых мамочек с детьми. Люди встревоженно перешёптывались, и этот гул издали напоминал гудение высоковольтных проводов. Ещё не зная, что случилось, но чего то уже связав происходящее с тем человеком, к которому она шла, Лиза невольно замедлила шаг, желая отсрочить получение дурных вестей. Валька из 52 второй заподозрила плохое и вызвала скорую. Донесся до неё высокий голос пожилой женщины. В балоневом пальто и берете. А скорая уже ничем помочь не могла. Да ну и понятно, если он уже давно был мёртв. Кто сказал, что давно? С неожиданной иронией произнёс единственный в этой женской компании мужчина средних лет. Ну, несколько часов, ночью его, того. Лиза приблизилась к толпе и робко тронула за рука в ближайшую к ней девушку, её ровесницу, которая укачивала в коляске младенца. «Простите, о ком идёт речь?» «О жильце с 54-й», — охотно пояснила девушка. «О знаменитом экстрасенсе. Говорят, убили его». «Но это ещё доказать надо, что убили. Может, и сам. Упал неудачно», — встрял в разговор мужчина и окинул Лизу любопытным взглядом. А вы девушка к кому? Я тут почти всех жителей знаю. А вас что-то не припомню? Я, я никому, ответила Лиза и зачем-то добавила. Извините. Мужчина произнес что-то еще, только Лиза, оглушенная новостью и собственными мыслями, уже его не слушала. Развернувшись, она торопливо отправилась прочь. В этом доме ей делать больше было нечего.